Глава 13. Вот думаешь, что можешь сбежать от ответственности и просто посидеть спокойно как зритель на турнире, но нет. Тебе обязательно найдут способ о ней напомнить и припахать к важному делу. Пока я являюсь учеником школы безаменных, то должен был хотя бы прислушиваться к советам старших учеников. В случае же Лен Она была чем-то вроде моего наставника, поставленного ко мне главой школы, и её я слушать смок, только в том случае, если бы смог убедить, что её приказ не принесёт мне никакой пользы. К сожалению, всё сразу крылось в тем, что это в любом случае опыт для меня и возможность заработать редкие ресурсы для развития. Тем более я всё равно буду считаться представителем нашей школы, и поэтому хотя бы заявиться на нём в более закрытом формате будет полезно для самой школы. Так-то хорошо бы послать кого-то более опытного, но бирку дали мне, а значит и мне справляться с этой проблемой. В следующий день после этого разговора удалось провести в спокойствии и отдыхе. Разумеется, я пошел на турнир, чтобы посмотреть на участников, достигших более высокой стадии развития духовного сосуда, но это наблюдение ни к чему меня не обязывало и воспринималось скорее как развлечение. Сами бои были куда более зрелищными, чем можно было увидеть в предыдущие дни. Всё же разница даже в один ранг была довольно существенна, чтобы практик мог позволить себе изучить более энергоёмкие техники или суметь ассимилировать более сильного зверя. Да воля практика в этом деле играет основную роль, но часто именно нехватка внутренней энергии становится той ступенькой, что не даёт окончательно подчинить себе волю зверя. И это не говоря о том, что эта энергия и так тратится во время поимки желаемого зверя лабиринта. Поэтому посмотреть здесь действительно было на что. Да и сами сражения проходили теперь на значительно большей территории, и на самой арене выступало максимум 4 пары сражающихся. Впрочем, самих участников было не так много, и даже с таким уменьшением числа сражающихся прогнозировалось, что за этот день они свой этап все пройдут. Я верил, как горели глаза у других зрителей, но, похоже, я сам делал что-то не так. потому что ничего, кроме наслаждения красивыми боями, не испытывал. Никакого тебе вдохновения или нахождения действительно интересных техник, не то чтобы их не было, но ещё не было ни одной техники, что подходило бы под мой стиль боя. И это было печально. Вполне возможно, так и пройдёт весь турнир, а я для себя ничего нового не вынесла. Причём это реальное развитие событий, которое просто может произойти. Такое тоже бывает. Но не хотелось верить, что ничего, кроме знания о том, на что способны практики более высоких рангов, и я для себя не вынесу. Но и всем желовить вдохновение только от подсматривания чужого боя. Некоторым, как мне, приходится просиживать время в библиотеке в изучении техник или же проливать пот на тренировочную площадку в попытках улучшить собственные показатели. Пусть мне и повезло со стартовыми показателями, когда я поглотил ядро белой змеи, но всё остальное я достигал путём собственных усилий и собственной воли, которая вела меня дальше, несмотря на все сложности, которые были на моём пути. В любом случае, посмотреть на бои действительно было интересно, чтобы понимать, что меня может ждать в дальнейшем, если будут какие-либо стычки с другими практиками. А то, что они будут, я даже не сомневался. Достаточно вспомнить тот наш рейд с Дубовым, когда мы собирали редкий цветок, и какая свара в итоге из-за этого случилась. И это всего лишь какой-то цветок. Если же дело будет в более существенном ресурсе или звере, то и схватка за него может выйти довольно ожесточенной. Как ни странно, но участие в турнире против зверей было назначено на этот же день, только вечером и в другом месте. Если сам турнир, организованный кланами, проходил на первом этаже их божественного лабиринта, В радиусе закрытого этапа необходимо было спуститься ещё на один этаж, который тоже считался условно безопасной зоной, но на него уже никого без предварительной проверки у клановых стражников не пускали. Так можно было не допустить, чтобы не практики попадали в опасную ситуацию. В моём же случае достаточно было у портала показать свою бирку, чтобы мне выделили сопровождающую, которая и должна была меня в целости и сохранности довести до места проведения звериного турнира. Ну и как я понимаю, сопровождающая была нужна, чтобы проследить за тем, чтобы я никуда не полез. Всё же этот божественный лабиринт находится во власти своих кланов, и у них свои порядки в вопросе пускать или не пускать практиков дальше первого этажа. Сам переход на другой этаж ничем не отличался от того, что происходило и в моём родном лабиринте. В этом плане они все были полностью одинаковыми, лишь в мгновении дезориентации, и вот я в совершенно иной локации. Впрочем, лесная местность также мало отличалась от того, что я видел в своём лабиринте. Единственным отличием было то, что сам портал располагался посредине настоящей крепости. И даже если каким-то чудом я смог бы проскочить через стражниц первого этажа, то меня тут и повязали бы. Благо у меня была сопровождающая, которая и поговорила с охраной, чтобы нас пустили дальше. Стоило только покинуть территорию крепости, как девушка ускорила свой шаг. Ну а я, чтобы не отставать, подстроился под неё. С каждой секундой скорость передвижения незаметно увеличивалась, и вскоре мне пришлось применить технику шагов, чтобы поспевать за воительницей. Не знаю, была ли это какая-то проверка моих возможностей, но девушке хватило лишь бросить в мою сторону один взгляд, чтобы перестать увеличивать скорость и двигаться с той, которая была мне вполне по силам. Вот интересно, они всех участников так заставляют побегать, или я особенный? И эта мысль у меня появилась не просто так, а из-за того, что мы неслись по лесу уже больше получаса, уходя все дальше от проторенных дорог. Явно клановые отстроили что-то в стороне от любопытствующих покорителей лабиринта. Вполне возможно, они даже плотно контролировали этот этаж, не давая никому постороннему покидать маршрут. Все же с клановыми никто без необходимости спорить не хотел, ну а сами члены клана против старших ни за что не пойдут. Я даже не удивился бы, что в лесу могут находиться патрули из боевых групп, но из-за того, что у меня есть сопровождающее, мы передвигаемся в стороне от мест их патрулирования. Да и не могу я похвастаться широкой зоной охвата моего вибрационного восприятия, так что нас могут всё это время аккуратно вести в нескольких километрах от нас, и я об этом не узнаю. Поэтому всё это время я старался сохранять невозмутимую маску на лице. Но тем не менее, я с любопытством посматривал на лес, который был так похож на виденный мною ранее, но при этом в мелочах отличающийся. Для обычного практика возможно это и вовсе будет незаметно, но я слишком много времени посвятил изучению различных растений и в результате сразу смог понять, что, например, вот эти кусты справа от меня должны иметь более заострённую форму листьев, а тут они более скруглённые. Явно близкий вид к тем, что я привык, но всё же немного другой. А таких мелочей, которые ускользали от моего взгляда, должно быть ещё больше. Просто надо ещё знать, куда смотреть. В любом случае, мы всё-таки прибыли в отдельную небольшую крепость, которую охраняли девушки в полной броне. Здесь уже только словам моей сопровождающей не поверили и заставили меня предъявить бирку, причём её поместили в отдельный ящик, на поверхности которого были вырезаны символы неизвестного мне происхождения. Стоило только бирке оказаться внутри, Как символы засветились в строгой последовательности, известной только стражницам. По крайней мере, больше с меня ничего не потребовали и бирку вернули. Внутри крепости я уже заходил один. Одна из стражниц попросту показала на одно из зданий. Напоследок я поклонился своей сопровождающей, уперев кулак в ладонь, после чего направился к указанному зданию. Прийти уважение ничего не стоит, а вот запомниться манерами дорогого стоит. Под строгим взглядом клановых воительниц я даже не думал свернуть куда-то в сторону и вообще старался не слишком откровенно смотреть по сторонам. Нервозные они какие-то. Вообще, если присмотреться, то было понятно, что это защитное сооружение, и ту крепость, что окружала портал, строили по схожим проектам. Просто тут не требовалось охранять очень большую территорию, и можно было обойтись меньшей протяжённостью стен. Поэтому внутри было всего несколько зданий. Внешне тоже мало чем отличающихся от своих средневековых прообразов, хоть и выполненных из современных материалов и при использовании современных методов строительства. Но тут определённо кто-то грустил по средневековью. Иначе зачем надо было такое огородить, если можно было обойтись чем-то попроще? Всё равно основную защиту обеспечивают клановые воители, а не все эти укрепления, которые для многих зверей лабиринта вообще не являются препятствием. Войдя внутрь указанного здания, я увидел лишь открытый спуск вниз, который представлял собой винтовую лестницу. И всё это освещали световые кристаллы, которые были вмонтированы в стену на манер факелов. Но хотя бы тут не стали повторять средневековые представления о крепостях. Спускаться пришлось довольно долго, так что даже ноги начали гудеть, а учитывая, как много я обычно бегаю, это говорило о очень многом. В выносливости дубового устья я и проигрывал, но не настолько же. Вот по-любому есть более удобный спуск к месту действия. Слабо представляю, чтоб через этот спуск вниз спускали поименных зверей и лабиринта. Многие из них попросту не поместились бы в проход, а значит, этот спуск предназначался только для участников. Может, такой психологический приём? Кто знает. По крайней меритоинственности нагоняет и действительно становится любопытно, что меня ждёт дальше. В любом случае, спуск наконец-то закончился, и внизу меня ждала группа воительниц, которая до моего появления перебрасывалась тихими фразами. А вот стоило мне оказаться в поле их зрения, как девушки подобрались и стали вести себя более отрешённо. Вот только я всё равно чувствовал на себе любопытные взгляды, что на меня бросали украдкой. "Прошу, предоставьте вашу бирку", вежливо обратилась ко мне одна из них, протягивая руку. Пришлось в очередной раз доставать бирку из пространственного кольца и отдавать в чужие руки. А ведь мне казалось, что я уже прошёл через все проверки. У нас ещё один претендент от клана Орловых, бросила девушка в сторону, внимательно всматрившись в бирку и проведя по ней рукой. Вас проводят. Вот тебе и выгода от вручения такой бирки гостю турнира. Я получается сразу становлюсь как бы человеком Орловых, и мои победы в том числе будут присуждать им. Это такая условная игра между местными кланами или за этим стоит что-то ещё. Но об этом всём можно подумать потом. Сейчас одна из воительниц выдвинулась вперёд и нетерпеливо обернулась на меня, поторапливая с действиями. Ну что же, посмотрим, что это за звериный турнир такой.